«По-моему...» Голос его затих, потом он встряхнулся и закончил. «По-моему, блуждающая звезда ушла в космос. Возможно, забрала с собой и девчонку». Тут вмешалась монитор Клотильда Квайквич. «Энди, этот человек умирает. Необходимо доставить его в больницу». Рифник с трудом усмехнулся, пожевал губами еще секунду, потом выплюнул на камень струю темной жидкости. «Неплохая идея, мисс», — сказал он. «Только в больницу мне уже поздно. Мне требуется в церковь». «Вот это да, проповедник!» Выдохнул Руф, широко раскрыв глаза. Он стоял за спиной Энди, и на его лице танцевали отблески зарниц Никто и никогда бы не подумал, что он скажет такое. И не сказал бы никогда, прогрохотал рифник, если бы у меня был другой выбор. Но я уже знал, что так придется сделать». Этот ваш робот-инспектор сказал мне несколько недель назад, «Вредоносный фузоритный вирус», так он сказал, и, очевидно, очень радовался, если только роботы способны радоваться. И он сказал мне, что посетители могут помочь мне, а доктора нет. Кажется, он не соврал. «И вы, следовательно, присоединяетесь к Альмалику», констатировал Энди к вам. Рифник, с сожалением пожал плечами, поморщившись от боли. Я приручил своего последнего слита прохрепел он. Кончилась свободная жизнь. Спазм боли заставил побледнеть его покрытое шрамами суровое лицо. Не думай, что мне это очень нравится, Квамодиан, но у меня полтела словно в огне. Прекрасно, воскликнул Энди, вам это отлично. Если тебе нужно до мудрого ручья, ты можешь сразу расплатиться за проезд». Мальчик громко вздохнул, и даже Клотильда Квайквич метнула в Энди пораженный взгляд. Рифник облизнул губы, глядя на Квамодиан. «О чем ты? Я слишком плохо для шуток. Вот и прекрасно, потому что я не шучу. Я намерен оставить тебя догнивать здесь, если только ты не убедишь меня, что стоит поступить иначе. Как? Проще простого, сурово сказал к он Просто расскажи мне правду о том, чем ты тут занимался с клифом Хауком. Глаза Рифника засветились бешенством в многоцветном мерцании полярного сияния. Если бы он обладал транслексионной энергией слиита, Энди квам был бы парализован или убит на месте. В этом взгляде были ненависти и безумия, которых хватило бы для того, чтобы сбивать с орбит планеты, но взгляд быстро погас. Рифник отвернулся. челюсть его опять заработала, он сглотнул, сплюнул на камень тонкую струйку черного сока корня и сказал, «Почему бы и нет?» «Теперь это уже все равно, верно? Ведь посетители скоро начнут копошиться у меня в мозгу и выставят перед альмаликом все мои секреты. Поэтому я могу рассказать тебе все и сам прямо сейчас, но только сначала помоги мне сесть во флайер, Квамодиан. Я не шучу. Мне и в самом деле... очень плохо.